Глава 13. Или первую часть миссии "Исполнительная". Босс РБ. рейд-босс, особо сильный монстр в локации. Обычно это отдельный моб с искусственным интеллектом, имеющий собственное имя и свиту, по-особому вооруженный и одетый. С боссов можно выбить особо ценный лут. Ох, ну ты крутая, с восхищением восклицает блондинка и не давая вставить мне слово, начинает забрасывать меня вопросами. Как ты умудрилась их всех за такое короткое время победить? Да еще и одна. Я-то уж думала, придется опять идти выпрашивать у куратора еще один свиток, а потом опять тебя просить. А ты их всех за каких-то десять минут? И без перехода она задумчиво спрашивает: "А вообще странно. Почему босс и его свита на нас с По идее, они должны были где-то в самом конце коридора находиться, а они почему-то сразу на нас напали. И только я открываю рот, чтобы рассказать Арии правду, как в моих ушах гремит раскатистый гром такой силы, что я от неожиданности даже немного пригибаюсь. А затем у меня перед глазами прямо на весь экран появляется надпись, выделенная красным цветом: "Внимание, курсанты и офицеры!" Экстренное построение на площади имени Духа Смерти через 5 минут. Для тех, кто находится вне полигона, использовать свиток перехода. Для курсантов использовать умение экстренное возвращение. И в левом верхнем углу экрана у меня появляется иконка со стрелочкой, а также счетчик, отсчитывающий время. Офигеть. Это что еще за новости дня? Бежим хватает меня за руку Ария и несется к месту нашего построения. Тут сейчас будет не продохнуть. Не успеем на свое место вовремя встать. И трындец. Сразу исключают из академии. Бегу за девушкой и с удивлением наблюдаю необычную картину. На площади начинают открываться порталы, а оттуда выскакивать различные непси. Как курсанты, так и высокоуровневые уже офицеры. Мы с Арией успеваем добежать до начинающихся светиться квадратов. И встать на свое место. Через некоторое время из порталов появляются остальные девушки. С изумлением наблюдая за всеобщей суетой, а народу на площади все больше и больше становится. Курсанты все уже на месте, а за нашими спинами выстраиваются офицеры. Оглядываюсь назад, и вижу одного из знакомых воинов Света, как раз один из тех, что меня пару дней назад на границе встречал. Воин задорно подмигивает мне. А Я без улыбки киваю и сразу же отворачиваюсь ну его еще с какими-нибудь очередными гадкими предложениями начнет приставать лучше сразу сводить любое общение к минимуму ты знаешь что происходит шепотом спрашиваю блондинку понятия не имею пожимает она плечами прошлый всеобщий сбор был две недели назад но я так поняла он был учебным с удивлением перевожу свой взгляд на арию Ты тут уже больше двух недель? Месяц, криво усмехается девушка. И да, за месяц я прокачалась всего лишь до двадцать второго уровня. И то последние три уровня лишь благодаря тебе смогла поднять, потому что опыт от убитого босса поделился автоматически пополам, так как мы были в группе. В ее глазах вспыхивают гневные искорки. Ты не представляешь, на что способны местные Лишь бы не дать мне закончить академию. Кажется, уже представляю. Тихо хмыкаю себя под нос, вспоминая Вильхи и его свиту. А у статуи Духа смерти тем временем появляются высшие чины. Среди них и наш куратор. Вперед выходит ректор академии и магически увеличенным голосом во всю площадь командует. Смирно! Все мгновенно выполняют команду, подтягивают животы, которых тут и так ни у кого нет, выпрямляют спины, подбородки поднимают выше, руки вытягивают по швам, и я стараюсь повторять движения соседок. Внимание курсанты и офицеры. Продолжает свой спич ректор. На этой неделе нашу академию посетит сам дух смерти Элин, дабы набрать в свою свиту десять адептов и последователей культа смерти. Такое происходит один раз в год. Он пробудет в академии всего одну неделю, но вы не сможете его узнать, так как видеть духа смерти могут только его самые близкие последователи. Однако он будет наблюдать за каждым из вас. Поэтому будьте на высоте, старайтесь показать себя с наилучшей стороны, и, возможно, сам дух смерти выберет именно вас. Офицеры, ваша задача следить за тем, Как курсанты выполняют задания вне полигона. Он молчит какое-то время, строго осматривая стройные ряды курсантов и офицеров, видимо, для того, чтобы все мы прониклись сказанными словами, а также оказанные высокой честью и возможностью стать последователем культа смерти. О, лично я очень даже прониклась, особенно учитывая то, как же вовремя у меня появился портальный ключ. Мне, кажется, или все это тщательно спланированный заговор? Вот только кем? И тут же мысленно сама отвечаю на свой вопрос. Тем, кто знает, кто я такая, а еще тем, кто знает о том, что дух смерти должен прибыть. И тут вариантов не так уж и много, хотя самый главный подозреваемый сейчас в отъезде. И это значит, что есть еще кто-то, кто в курсе моей миссии, а также в курсе приезда духа смерти в академию. Вольно, все свободны. Вырывая меня из моих не слишком радужных размышлений голос ректора, и все тут же начинают расходиться. Ну и я тоже решаю побыстрее ретироваться, вспомнив о том, что мне вообще-то еще надо задание Абелдина доделать. Да и хотелось бы подумать в тишине. Вот только дойти до квартала профессии мне не удается, потому что меня перехватывает тот самый воин света, который пару минут назад мне подмигивал. Есть разговор очень серьезный. Говорит мне викинг с именем Вурто. «Э, э, слушаю, одну минуту. Отвечает воин, берет меня крепко за руку, и мы куда-то начинаем телепортироваться. От неожиданности я даже забываю, что мне бы надо сопротивляться. Вот только что я могу противопоставить воину 319 уровня со своим 20. -м. Странное ощущение невесомости внутри серого Марьева. И я инстинктивно хватаюсь второй рукой за викинга. Куда мы? пищу я от страха и зажмурившись, автоматически включаю свою истинную суть и превращаюсь в тень. Мы на месте стоим. Сейчас все вокруг видят лишь наши копии, но близко не подойдут, потому что ни у кого не появится желания с нами поговорить. Это защитное заклинание, отводящее взгляд. А мы с тобой находимся в подпространственном туннеле между мирами. Открываю сначала один глаз, затем второй. Сразу же смотрю себе под ноги и тут же понимаю, что мы действительно продолжаем стоять на твердой поверхности, а туман под ногами лишь качественная иллюзия. На всякий пожарный материальную оболочку себя пока не возвращаю. Отпускаю воина и, убрав руки за спину, оглядываюсь вокруг. Но ничего примечательного, кроме сервомаривы, я не вижу между мирами, и это надолго? Недоуменно спрашиваю у мужчины. Всего на пятнадцать минут, отвечает воин, и с этакой небрежностью в голосе добавляет: это особый дар духа смерти, э, своим верным адептам и последователям культа смерти. Ошарашенно поднимаю голову и автоматически делаю шаг назад, точнее, пытаюсь его сделать, но воин, видимо, решив, что я умею передвигаться Тут же хватает меня за руку, причем частично умудряется стать тенью. Ого, и так тоже можно. Не советую тебе от меня далеко уходить. Серый туман коварен. Призрачной рукой он подтягивает меня к себе чуть ближе. Заблудишься, никогда не найдешь выхода, и даже смерть от голода не поможет. Перерождения не будет. Превратишься в призрака, пока полностью не потеряешь свою душу. Я несколько раз сглатываю, чувствуя, как желудок сводит от страха, а воин тем временем продолжает меня добивать. И да, я один из личных приближенных духа смерти Элина, кивает мужчина на мой невысказанный вопрос. И я хочу, чтобы ты выслушала меня. Я знаю о том, какое у тебя задание, и я хочу помочь тебе его исполнить, потому что я против того безумства, которое хочет свершить дух смерти И его на самом деле не зря прозвали безумным, потому что даже нам, ближним его последователям, не хочется больше ему служить. Я открываю рот и тут же закрываю его. Вот это финт ушами. И я знаю, что у тебя есть портальный ключ. Сегодня ты смогла его получить. Продолжает удивлять меня воин. Так это вы подстроили смерть тех чудовищ и дали мне ключ? Нет это сделал создатель, творец мира Центурион, хмыкает он. И если бы даже я смог это сделать, то у меня бы все равно ничего не получилось. Почему? Потому что я давал духу смерти клятву верности и не способен причинить ему вред, даже косвенно. А ты сможешь. И тебе надо поторопиться, потому что Эолин Нашел способ перемещать свои кристаллы очищающие души от скверны в другие миры Центуриона. Он нашел какого-то игрока, которому умудрился дать квест. Само собой, игрок даже не подозревает, какую ошибку совершает. Он искренне верит, что просто играет и получил какое-то уникальное задание, и ему осталось совсем немного, чтобы его закончить. А остановить мы его не в силах. Ээлин дал ему возможность скрыться. В общем, действовать надо уже сейчас. Ээ, -э, у меня уровень еще очень маленький, криво усмехаюсь я. Это неважно, отмахивается Воин. Сам создатель центуриона передает тебе артефакт, который заставит Ээлина уснуть на целый месяц. Твоя задача воспользоваться портальным ключом, попасть в покои духа смерти, дождаться его и включить артефакт. Тебе ничего не надо будет делать. Артефакт все сделает сам, а затем просто уйти. Все. Все? Да, кивает викинг. А теперь твое слово, и думай быстрее. Поможешь нам или нет? Я открываю рот, чтобы уже отказаться от столь пикантной чести стать самоубийцей, как перед моими глазами появляется надпись. Внимание. Вам предложено первое из трех промежуточных заданий. Для завершения вашей миссии уничтожить владыку мира духа смерти, духа смерти Элина, единственного и неповторимого, прозванного в народе безумным садистом. С помощью портального артефакта проникните в личные покои духа смерти Эолина и включите артефакт Вархейма. Дополнительные вещи к заданию. Артефакт Вархейма. Внимание. Артефакт работает всего 24 часа. Если за 24 часа вы не успеете его применить, то он самоуничтожится. Штраф за отказ от задания, провал миссии уничтожить владыку мира духа смерти, духа смерти Эалина, единственного и неповторимого, прозванного в народе безумным садистом. Награда за выполнение задания на выбор. Первое очки опыта Один триллион. Второе Вещи. Усиленный магический орб. Боеспособность 7000. Полный комплект одежды для юного волшебника из кожи. Сила. Рекомендуется носить до 150 уровня. Усиливается магическими камнями первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого уровней. Можно покрасить и или изменить внешний вид. Туника для волшебника из кожи Сиала. Общие характеристики 1500. Удобные брюки из кожи сиала для волшебника. Общие характеристики 1300. Мягкие перчатки из кожи сиала для волшебника. Общие характеристики 1400. Ботинки из кожи сиала с подошвой из дерева шим-шим для волшебника. Общие характеристики 1100. Защитные наплечники из кожи сиала для волшебника общие характеристики 800. Плащ из кожи сиала для волшебника. Общие характеристики 1200. Третье. Темные, золотые 2 миллиона. Четвертое. Наставник маг до 150 уровня. Принять задание. Пока читаю задание, а также награды и штрафы за его выполнение или отказ, челюсть медленно, но верно опускается все ниже и ниже. В итоге, как только я дочитываю задание до конца, то просто не сдерживаюсь и начинаю вслух шепеть: "Твою ж, сараконошку, красного вместе с черным чёривом всем в штаны, и лами в ламехтёщи, а ядовитую эсху в жены!» Взгляд у викинга на мгновение становится веселым, но увидев мой гневный и недобрый в ответ, он сразу же меняет его на сосредоточенный и угрюмый какое-то время я еще продолжаю склонять всех встреченных мне в пустыне существ, надо же, вспомнить умудрилась, сношать их в разных позах между собой и остальным миром, несколько раз женить, выдавать замуж и разводить. Но затем, когда я выхожу на третий круг, ну да, запас моих матерных слов, к сожалению, быстро иссяк. Или это я так долго говорила? То задание перед моими глазами начинает сереть. И я с тоскливым вздохом тыкаю: "Да, Потому как и в том, и в другом случае я буду обречена на смерть. Хотя во втором случае, если вообще не буду выполнять задание, в принципе можно будет попробовать побарахтаться и как-то попытаться выжить. Однако, учитывая реалии этого мира, что-то я сильно сомневаюсь, что смогу в нем долго выживать. Да и я как бы настроилась выбраться в основной мир, центурион. Но если я буду мертва, то до центуриона я вообще никогда не смогу добраться. Ты сделала верный выбор, с ободряющими нотками в голосе говорит мне викинг. И в этот же момент в моих руках появляется тот самый артефакт, больше похожий на многогранник, из черного металла и исписанный различными рунами. А в углу экрана таймер, состоящий из шести цифр: часов, минут и секунд, тикающий в обратную сторону на убывание. Вот только я бы на твоем месте поторопился. С недоброй улыбкой на лице добавляет мужчина. У меня в запасе целых двадцать четыре часа. Угрюмо смотрю на воина. Нет. У тебя в запасе всего семь минут, усмехается он в ответ. Потому что как только мы выйдем из под пространственного туннеля, Я, как верный последователь культа смерти, буду обязан тебя арестовать по подозрению в измене и отвезти на суд лично к духу смерти Эалину. Мои глаза увеличиваются вдвое, а голос пропадает, и поэтому возмущённая: "Чего?" Я произношу уже сиплым шепотом. "У меня нет выбора. Я давал клятву". Разводит свои большие руки в стороны, здаряв И я могу ей противиться только когда нахожусь здесь, между мирами. Но если я вернусь обратно, то не смогу противиться своему долгу. Поэтому у тебя уже не семь, а шесть минут и сорок секунд. И я бы на твоем месте очень быстро бежал туда. Он указывает мне рукой вперед, и я заторможенно перевожу свой взгляд и вижу, как серая мглавина начинает рассеиваться. Так, мне пора кивнув викингу, не глядя, кидаю в свою сумку артефакт и несусь, сломя голову. Выбегаю прямо на площадь учебного полигона. Народу вокруг уже не так много, и я ускоряюсь, чтобы успеть. В голове бьется лишь одна мысль лишь бы добежать, лишь бы добежать. А дальше все уже делаю автоматически. Портальный обелиск на площади, быстрое перемещение внутрь замка, и я на втором этаже. Нахожу в сумке портальный ключ, активирую его. И выдохнув, выбираю самый последний уровень, ведь по слухам, именно там находятся покои духа смерти. Миг и я оказываюсь в настолько огромном и помпезном помещении, что из моего рта непроизвольно вместе с выдохом вырывается восхищенная "Ах!", которое эхом разносится по всему торжественному залу, отделанному белым вперемешку с черным мрамором. С такой силой, что я тут же закрываю себе рот обеими ладонями и вжимаю голову в плечи. Вот тура. Мысленно корю себя, а сама тем временем медленно осматриваю зал с высоченным потолком, метров пять не меньше. Высокими стрельчатыми окнами, мраморными колоннами, кованными люстрами в несколько ярусов и и постамент, на котором расположен самый настоящий трон слишком уж больших размеров. Медленно приближаюсь к постаменту. И когда понимаю, что огромное кресло сделано из черепов и костей разных существ, замираю на месте и чувствую, как по всему телу начинают в ужасе бегать испуганные мурашки. Нервный смешок, судорожно сжатые губы, и я оглядываюсь по сторонам в поисках дверей. Отстраненно отмечаю, что кроме этого трона, к которому ведет красная дорожка, никакой другой мебели нет. И не только мебели, но и других дверей. Специально медленно обхожу все помещение, размером с приличное футбольное поле, длиной почти сотни метров, а шириной пятьдесят. Но ни одного выхода не вижу, кроме портального обелиска, конечно же. На всякий случай приближаюсь к окнам и наконец-то вижу двери, но они ведут на широкий балкон, расположенный по всему периметру вокруг здания. На всякий случай обхожу по кругу весь зал. Заглядываю в окна и удостоверяюсь в своей догадке. А где же тогда покой и духа смерти? С удивлением спрашиваю пустоту. Здесь, насмешливым басом отвечает мне пустота. Резко оборачиваюсь и чувствую, как подгибаются от страха колени. Огромное чудовище, самый настоящий дьявол, не менее 3 м в высоту, размах в плечах метр с большими рогами на голове, копытами вместо ног, обсидиановой кожей и ледяным прищуренным взглядом. И одет он во все черное. узкие кожаные брюки, жилетка на голое тело и плащ за спиной. В огромной лапе руки он держит посох размером не меньше метров в длину, с белым полупрозрачным шаром на конце. Теперь я понимаю, почему он дух смерти. Именно так он и должен выглядеть. Устрашающе, смертельно. Властно. О, мой бог. Кажется, сейчас меня будут убивать. Я сглатываю несколько раз подкативший к горлу и рассматриваю чудовище, стоящее в трех метрах от меня. Нет, в пустыне я встречала огромных монстров, и даже больше размером. Однако те монстры не были разумны, и они не могли уничтожить мою душу. А этот же, этот может сделать со мной все, что его душа пожелает. Вот только почему-то не спешит и продолжает пристально разглядывать меня с ног до головы. А затем он делает шаг вперед, и его морда, или все же лицо, кстати, вполне себе симпатичное и брутальное, без всяких уродств, вытягивается так, словно он узнал во мне кого-то, кого не видел и искал очень-очень долгое время. Его взгляд мечется по моему лицу, рот приоткрывается от удивления. И с благоговением выдыхает единственная я же в этот момент дрожащей рукой вытаскиваю артефакт из сумки и накрываю его второй рукой чтобы пальцами нашарить ту самую кнопочку для активации дух смерти резко переводит свой взгляд на мои руки его брови недоуменно приподнимаются а затем на лице появляется кривая усмешка а во взгляде понимание ты пришла меня убить? спрашивает он хриплым голосом. И я же в этот момент качаю головой и почему-то никак не могу нашарить чертову кнопку. Ну где же ты? Где? А что же это у тебя в руке? Я открываю рот и осипшим голосом произношу: "Это артефакт. Он должен тебя усыпить". Какого черта? Зачем я это делаю? Я совсем с ума от страха сошла. Почему я ему все рассказываю? Дура, трусиха и дура. Хочется дать себе пощёчину, и не одну, а сразу несколько, чтобы заставить себя прийти в себя, начать связанно уже мыслить, а не стоять и не трястись, как мышка перед кошкой. Хотя нет, мышки не стоят, они убегают. А я же никак не получается сконцентрироваться. Эмоции захватывают меня настолько сильно, Что сил хватает только на то, чтобы пытаться нашарить чёртову кнопку активации. Монстр задумчиво рассматривает мои дрожащие руки, а затем произносит: "Если это Вархин, то просто брось его в меня. Так он активируется". Мои брови взлетают, а рот приоткрывается от удивления. "Это шутка?" спрашиваю, прокашлявшись, и слышу, как мой голос срывается на истеричные нотки. Нет. Качает он головой, а в его взгляде плещется целый океан из боли и разочарования. У меня на душе становится почему-то настолько погано, будто я сейчас предаю единственное, самое близкое существо на всем белом свете. Что же это? Что со мной происходит? Это дебаф какой-то? Судорожно ищу на своем внутреннем экране какие-нибудь иконки или сообщения, но ничего нет. Совсем Абсолютно. Тогда откуда эти эмоции? Почему я их ощущаю? Что за наваждение? Я, непонимающе, шарю взглядом по лицу духа смерти, в надежде найти ответы на свои вопросы. Он же не предпринимает вообще никаких действий. Стоит, опустив плечи и уголки губ, чего-то ждет. Взгляд обреченный и готовый принять из моих рук все, что угодно, даже смерть. Хотя мне почему-то кажется, что стоит ему захотеть, как я мгновенно лишусь не только жизни, но и своей души. Что? Что происходит? дрожащим голосом спрашиваю монстра. Хотя сейчас, в этот самый момент, на монстра он совершенно не похож. Почему вы Ты не сопротивляешься? Я не смогу причинить тебе вред, отвечает он скорбным голосом. Ты моя единственная Что за чушь, обиженно выкрикиваю я, ничего не понимая. Прежде всего потому, что и сама уже не хочу активировать чертов артефакт. Это не чушь. Это правда, хмыкает он. И поверь, я удивлен не меньше тебя. Такие, как я, встречают свою суженую всего один раз и на всю жизнь. А могут и вообще никогда не встретить. Я смотрю на него и вдруг отчетливо понимаю, что он не лжет. Это правда. Он говорит чертову правду. И это невероятно. А ведь я всю жизнь мечтала встретить его, единственного, того, кто будет меня любить не за что-то, а просто так. Любить, защищать, оберегать, а я в ответ буду любить и оберегать его. Бабушка в детстве рассказывала мне о том, что у каждого есть вторая половинка. И мы встречаем ее всего один раз в жизни, но иногда настолько глупы и ослеплены собственной болью, эгоизмом или злостью, что проходим мимо и не замечаем, или же упускаем свой шанс, расставаясь с тем, кто предназначен нам судьбой. А иногда, как было у нее с дедушкой, встречаемся, узнаем друг друга и проживаем с этим человеком всю жизнь. А если теряем, то уходим вслед за ним потому что понимаем, что в этой жизни уже никогда не встретимся. И бабушка бы так и сделала, если бы не я. Ей пришлось подождать до тех пор, пока я вырасту и только уже после уйти. Но ведь это же сказка, всего лишь сказка, а передо мной просто непись, у которого, скорее всего, сработал какой-нибудь игровой сценарий. Но у меня свой сценарий, и мне нужно выбраться из этого враждебного мира. Я зажмуриваюсь и размахнувшись, кидаю артефакт прямо в духа смерти. А затем слышу глухой рык отчаяния и тишина. Открываю глаза и вижу, как дух смерти стоит на четвереньках, упираясь ладонями в пол. Шатается и трясет головой, словно пытается отогнать от себя сон, развеять чары. Но справиться с артефактом ему не под силу, и он заваливается набок. А у меня в ушах гудят фанфары, а перед глазами появляется сообщение. Поздравляем. Первое из трёх основных заданий к миссии Уничтожить владыку мира духа смерти. Духа смерти э Лина единственного и неповторимого выполнена. Поспешите к архимагу Берлдину, он выдаст вам ваши призы. Я смотрю на надпись перед глазами и сердцем чувствую, что совершила ужасную и непоправимую ошибку. Предала. Но та часть меня, что мечтает вновь увидеть отца и доказать ему, что я все еще чего-то стою, не желает слушать глупое сердце. Надпись перед моими глазами меркнет, а я, вместо того, чтобы бежать к Бералдину, который, возможно, уже ждет меня с отчетом и плюшками, подхожу к духу смерти. Он лежит на боку и глубоко дышит. Это сон, всего лишь сон, тихо уговариваю я сама себя, и тут же понимаю, что именно сейчас во сне он уязвим, и любой может его уничтожить. Мне даже кажется, что им всем хватит как раз одного месяца, чтобы убить его. И это так подло. Присев рядом с Элином на корточке, я кончиками пальцев обвожу его черные, как смоль брови, хмурую складку между бровей, острые скулы и губы. И мысленно отмечаю, что на ощупь они мягкие и нежные. Я слышу его размеренное глубокое дыхание и сама не понимаю зачем, но, нагнувшись, приближаюсь к его лицу и прижимаюсь своими губами к его. Перед глазами все мутнеет. Я смаргиваю, и мои соленые слезы капают на его губу. Отпрянув от духа смерти, я вытираю рукой со своих щек влагу и понятия не имею, что дальше делать. В голове крутится только одна мысль: я не могу его предать, не могу. И как вырвать из собственной души эти слова, я не знаю. Сажусь в позе лотоса рядом с Эалином и заставляю себя думать рационально. Во-первых, воите они сюда без портального ключа не могут. Во-вторых, они же сами постоянно твердят, что никто из них не имеет права его убить. Они давали какую-то там клятву. В-третьих, мне и сам создатель, творец Центуриона об этом говорил. Почему они привлекли именно меня к этой миссии? Да потому, что только я, не рождённая в этом мире, могу уничтожить его бога. в четвертых Ворт мне говорил, что усыпить надо духа смерти для того, чтобы остановить игрока, выполняющего квест, который может привести к катастрофе. И что же получается? Мои губы непроизвольно раздвигаются. в Счастливые улыбки. Его никто не тронет. Его никто не убьет. Его действительно просто усыпили и все. Точнее, я его усыпила. Улыбка увидает Я еще раз смотрю на духа смерти и понимаю, что уже ни о чем не хочу думать, и мне действительно пора идти. Вот только в этот момент происходит нечто такое, чего я меньше всего ожидала. Над Эолином появляется черная дымка. Она накрывает все его тело, словно грозовая туча, а через мгновение тень развеивается, из пола медленно поднимается уже не Элин, А архимаг Биральдзин